На бесстрастном лице Эйры не дернулся ни один мускул от развязанного тона Ронни. Женщина рассеянно взъерошила седые волосы и, наконец, кивнула. «Хорошо», — негромко сказала она, — «продолжим наш разговор после обеда или раннего ужина, что будет более соответствовать истине». Далеон удовлетворенно откинулся в глубоком кресле, и с настоящим наслаждением положил гудящие от усталости ноги на невысокий пуфик, предназначенный для подобных целей. Эйра выполнила свое обещание, приказала родичам накормить гостей, а затем проводить в каминный зал. Впрочем, залом это помещение можно было бы назвать с большим трудом. Оно казалось лишь немного просторнее комнаты, в которую они угодили после телепорта, но, несомненно, гораздо более уютным. На полу лежал пушистый ковер, настоящая роскошь для этих мест. Под потолком плавал магический шар, разгоняющий лиловые вечерние сумерки. Плотные вышитые гардины, защищающие от сквозняков, надежно прикрывали узкие окошки, более похожие на бойницы в стене. Три кресла полукругом стояли рядом со столиком. Далеон удивленно вздернул брови, когда увидел на нем неказистые глиняные кружки и... В противовес бутылку драгоценнейшего вина с южных окраин империи, такую старую, что это было ясно даже по внешнему виду. Нору и Рае места не хватило, поэтому они расположились около жарко растопленного камина прямо на полу. Понятное дело, хмельного напитка им тоже никто не предложил, Молчаливый мужчина неловко разлил вино по кружкам, в итоге, едва не опрокинув столик случайным движением. Смущенно покраснел, буркнул что-то неразборчивое в качестве оправдания и поспешил скрыться за дверью. «Мои люди не привыкли прислуживать», — протянула Эйра, будто пытаясь выгородить родича. «Воевать — да» привыкли. Их руки заточены для мечей, а не для хрупких предметов. Да почему-то стало неловко после этих слов «высочайший», словно она укоряла гостей за хорошие манеры, которые они продемонстрировали за столом, и за привычку жить не в походных условиях. — Мы пришли сюда не для того, чтобы обсуждать твоих людей и их воспитание. рони небрежно развалился в кресле, держа поврежденную ногу, неестественно выпрямленный. — Эйра, ты хотела посмотреть на Нора? Он перед тобой. Юноша встрепенулся после этих слов имперца, вскочил на ноги и склонился в глубоком поклоне перед Высочайшей. «Подойди ко мне», — приказала та. Нор сделал шаг, еще один, и замер, не решаясь более приблизиться. «Да не укушу я тебя», — Эйра Хриплор рассмеялась явно позабавленная робостью юноши. «Дай мне свою руку». Нор затравленно посмотрел на Делеона, будто умоляя о помощи, но все же протянул женщине ладонь. Та, вцепилась в нее высохшими пальцами, пробежалась по линиям судьбы и жизни. Юноша стоял спокойно, хотя Далеон даже со своего места чувствовал, как отчаянно бьется у него сердце.